страница 494. Параграф 3. Литература и искусство. Первое основные направления в искусстве. В начале XIX века в искусстве и литературе существовало три художественных направления: классицизм, сентиментализм и романтизм. Определяющей чертой классицизма было обращение к античности, которая признавалась высшей нормой эстетического совершенства. Культ формы, гармонии целого и частей, логическая ясность, простота и завершенность – характерные особенности классицизма. Принципы эстетики классицизма во многом обусловливались сословным характером дворянской культуры – Ориентируясь на возвышенное, требуя облагораживания и идеализации жизни, эстетические принципы классицизма противоречили общей тенденции русской жизни. Демократизации художественной культуры, жесткая художественная нормативность, обращение к далекому прошлому были несовместимы с новыми эстетическими представлениями, формировавшимися в условиях ломки феодальной системы, и развитие капиталистических отношений. Строгое соблюдение канонических правил при создании художественных произведений, игнорирование явлений конкретной жизни приводило классицизм к абстрактному рационализму и схематизму в искусстве. В 20-х годах классицизм, как универсальный стиль эпохи, начинает переживать кризис. От начала 30-х годов утрачивает свое значение. Родоначальником сентиментализма в России был Н. М. Карамзин. Демократическое по своей направленности искусство сентиментализма обращалось к чувствам человека, стремилось к раскрытию его внутреннего мира. Не героическая личность, а простой человек становится героем сентиментальных произведений. Однако ограниченность сентиментализма как художественного метода – обнаруживалось в том, что с сочувствием, относясь к простым людям, он идеализировал естественную простоту. Жизнь крестьян, якобы не испорченных цивилизаций, игнорировал социальные противоречия. Его критика действительности ограничивалась нравственной стороной вопроса. В начале XIX века в русском искусстве, прежде всего в литературе, Утверждается романтизм, который наивысшего расцвета достиг в середине 20 годов. Это течение, возникшее под влиянием европейского романтизма, в России имело свою национальную основу, определившую его специфические черты. Как и на Западе, романтизм в России вырастал на почве недовольства окружающей действительностью, глубокого расхождения между идеалом и мрачной атмосферой всеобщей подавленности и угнетений в крепостнической стране. Романтическое направление обогатило искусство новыми художественными возможностями. В 30 40-е годы в литературе и искусстве утверждаются реалистические тенденции. С этого времени реализм, основоположниками которого были Пушкин и Гоголь, становится господствующим направлением во всех областях искусства. Его определяющие черты – показ жизни с ее общественными и социальными противоречиями, изображение типических характеров в типических обстоятельствах Энгельс, демократизм и гуманизм. К 50-м годам XIX -го века формируется как направление в литературе и искусстве критический реализм, расцвет которого падает на вторую половину века.